Понедельник. В часы для посещений в палате никого не было. Соседи Егора вышли на улицу. Мне кажется, они понимали, как нам хотелось побыть наедине. Я рассказывала ему о том, как проходит подготовка квартиры к его заселению. Засыпала его вопросами. Какие он любит блюда? Какие цвета предпочитает в интерьере? Какие тапки предпочитает? С открытым носиком или с закрытым? Какие фильмы скачать для вечерних просмотров? Одним словом, я осваивала свое новое амплуа – девушке, которая готовится жить с парнем. И это было невероятно круто и волнительно. Ну вот, в принципе, и все. Хотя нет, нужно будет купить кондиционер. У бабули южная сторона, в квартире летом жарковато. Кстати, мои родители очень обрадовались, что я переехала в ее квартиру. Но я еще не сказала, что буду жить там не одна. «Пока не говори». Приподнимаясь с кровати и корчась от боли в ребрах, сказал он. «Думаю, для начала нужно с ними познакомиться. Правда, лиса?» Егор закинул на меня руку, прижал к себе и потрепал по голове. «А кондиционер в среду купим. Скорее всего, выпишут к этому времени. Еще не забудь, что мне нужно будет перевести своих друзей. Помнишь, я тебе про них как-то рассказывал?» «Помню, помню. А еще помню, что они у тебя очень громкие». «Точно». Засмеялся Егор. «С ними скучать не будем, поверь». «Ты отправил ему мое фото?» Я резко сменила тему. Очень уж хотелось узнать реакцию его брата на фото Миры. Отправил, как и обещал. Что он ответил? Он ведь спросил, откуда у тебя фото. Да, и я ему все рассказал. «Как все?» «И про то, что я тебя...» Я замолчала, покосившись на дверь. И в полголоса продолжила. «Вообще все, все рассказал». «И то, как я отомстила тебе вместо него?» Егор сердито взглянул на меня. «Эль, ну ты даешь! Я следователю втираю, что меня сбила светлая тачка. Думаешь, брату расскажу другое?» Я просто сказала ему, что девочка с озера вернулась в Вологду отыскать парня по имени Сокол и, мягко сказать, напомнить ему о том, что он сделал. И теперь эта девочка моя любимая девушка, а он может забыть, что у него когда-то был брат». Потерять брата-близнеца – это не так-то просто. Мы были крепко связаны с самого рождения. Для него это наказание хуже тюремного срока, поверь». У Егора зазвонил мобильник. Он взглянул на экран, нахмурил брови. Я из любопытства вытянула шею и увидела на экране цыпа. Егор скинул. «Он каждый день звонит не по одному разу», – вздохнула я. «Может, стоит взять трубку и соврать, что ты на процедурах? Или придумать что-то еще?» «Иначе как-то странно выглядит, что ты резко перестал с ним общаться. Язык не поворачивается заговорить с ним. А если он придет сюда?» «Я попросил медсестер не пускать ко мне никого, кроме тебя и мамы». «И следователя? Как же без него?» Усмехнулся Егор и только успел приземлить голову на подушку, как в палату вошла тетя Оля с фруктами. А еще она принесла термос с супом. Мы умиленно наблюдали, как Егор ел домашний борщик И щурил глаза от удовольствия, приговаривая. «Вот чего мне тут не хватало, так это маминой еды». Тетя Оля обычно приходила в седьмом часу. Она знала, что я приходила к пяти, как только начинали пускать к пациентам. И сидела бы до закрытия, но уступала место его маме. Ей тоже хотелось побыть сыном. Вышла из больницы и на крыльце носом к носу встретилась с Цыпой, Аленкой и Ритой. «Элька, а ты чего тут делаешь?» Выпучила глаза подруга. Алена с Цыпой тоже явно удивились. Неужто к Соколу ходила? Ритка подозрительно прищурилась и скрестила руки на груди. Отвираться не было смысла. В этом городе родственников и друзей, кроме университетских, у меня не было. И Ритка прекрасно об этом знала. «К Соколу!» – заявила я. Цыпа аж рот раскрыла от удивления, а Ритка поджала губы. «Во, нормально!» Втихую к соколу бегает, а мне впаривает, что после пар у нее полно дел. Я только хотела ответить, как Цыпа перебил. «А вы что, это, с соколом мутите, что ли?» Серьезно? Удивленно взглянула на него Алёнка. «Да ну, Сань, ты чего гонишь? Или...» Она уставилась на меня. Они явно ждали ответа. «Мы встречаемся, да?» – вздохнула я. «Просто не успели об этом объявить» уточнила специально для Ритки. «Ню-ню!» — недовольно буркнула она. «Офигеть!» — протянула Алена, едва не уронив пакет-майку, в котором виднелись апельсины. Цыпа с задумчивым лицом подкурил сигарету, смачно затянулся и выпустил дым в небо. Как мне показалось, новость о том, что мы с Егором встречаемся, его разозлила или, может, обидела. «Братан, ничего о тебе не говорил. И давно это у вас?» «Саш, какая разница? Нужно переписать приглашение». Алена открыла бежевую кожаную сумочку и достала нежно-голубую открытку, на которой было написано приглашение. «Да, точно. А не Тому мы на свадьбу только сокола пригласили. Уж простите, не знали, что вы встречаетесь». «Женитесь?» – уточнила я. «Ага, 20 июля. Поздравляю с подачей заявления». Улыбнулась я и про себя добавила. «Вот только ни Егора, ни меня на вашей свадьбе не будет. Кстати, сегодня-то хоть к нему пускают? Мы два раза приезжали, смогли только передачку передать. Медсестра запретила в палату проходить. А он сам не звонит и на мои звонки не отвечает. Только родственников пускают, и телефона у него нет», — соврала я. «Я вот тоже передачку передала, и все». «Блин, приглашение на свадьбу в пакете с апельсинами как-то не айс, да?» — спросил Цыпа. «Может, вручим, когда его выпишут?» «Да, так будет лучше», — согласилась Алена. Они вошли в больницу, а Ритка осталась на крыльце. «Ну что, подруга, не ожидала я от тебя такой подставы», — покачала головой Ритка. «Я тут ее парням сватаю, как дура, а она, видите ли, с соколом мутит. У нее, видите ли, на личном фронте все прекрасно. Рит. Мне хватило компота на голове и расцарапанного лица. Решила пока молчать, чтоб Черняеву не злить. «Нормально», — фыркнула Ритка. «То есть, по-твоему, я бы поскакала Оксанке докладывать? Вот, значит, какого ты обо мне мнения?» «Но Оксане бы не сказала, знаю. Я боялась, что Аленка или Саня узнают. А там и до Черняевой слух дойдет. Ты могла просто попросить не говорить никому. И этого было бы вполне достаточно». Не тупая, если что. Ну, прости, я правда виновата. Погоди, когда я тебе рассказала, что сокола машина сбила, ты уже была в курсе? Я вздохнула, опустила глаза и кивнула. И делала вид, что впервые слышишь эту новость. Я снова кивнула. Вот эта актриса! Рита наградила меня таким взглядом, что я была готова провалиться. Извини, больше мне не о чем с тобой говорить она развернулась и пошла в сторону синей на марки цыпы я бросилась в догонку мы вместе были в тот вечер крикнула я резко схватив ее под руку мне больно взвизгнула она извини я отпустила ее руку я могу все объяснить ритка вздохнула и закатила глаза валяй в тот день мы были с ним вместе на озере отмечали мой день рождения поругались из-за «Из-за Черняевой», — выдумывала я. Он часто упоминал ее, сравнивал нас. Я не выдержала, психанула и уехала, оставив его одного. А потом узнала, что его сбила машина. А я последняя его видела, понимаешь? Испугалась рассказывать. Думала, что буду главной подозреваемой. «Ну, мне это могла рассказать. Я бы тебя выслушала и все поняла. Что я, монстр, что ли, какой?» Вот я и ждала, когда Егор клемается, чтобы он все сам следствию рассказал. Прошло несколько дней, как Сокол вышел из комы, но ты что-то не поторопилась рассказать. Ритну замоталась, учебу разгребала. Ты же знаешь, что много пропустила, а потом переезд. Какой еще? Нахмурила татуированные брови Ритка. В другую квартиру решили снять побольше, соврала я. «Ведь никто не должен знать, что у меня тут жила бабушка». «Решили на пару с соколом, правильно понимаю?» «Угу. И об этом мне знать не следовало», — покачала головой Ритка. «Ладно, Коваленко, кажется, нам обеим есть о чем поговорить. Поехали». «Куда?» «Мама пиццу испекла и уехала с папой на дачу. Хата пустая. Хотя нет, в ней есть вкусное домашнее вино папиного приготовления. И да, кстати...» «Сегодня ты останешься ночевать у меня!» Это прозвучало угрожающе. «Ибо разговор будет долгий. Где твоя тачка?» Ритка заводила глазами по парковке, увидела мой мини-купер, стоящий в самом конце парковки, и деловой походкой двинулась к нему. «От бокальчика вина я, пожалуй, не откажусь», сказала я себе под нос и поспешила за Риткой. Из здания вышли цыпа соленой, с недовольными лицами. «Вот гады, не пустили!» Цыпа хлопал открыткой по ладошке. «Даже в тюрьмах свиданки разрешают, а тут...» «А тут больница», — перебила я. «И если не пускают к больному, это означает, что ему пока нужен покой и тишина». «Вот именно», — поддержала Ритка. «Ну что, Коваленко, мы вино сегодня будем пить или как?» Она взяла меня под руку, и мы пошли к машине. «Нормально. А тебе что, мама не сказала ехать на дачу помогать?» — крикнул Цыпа. «Не-а». Ритка повернулась и показала ему язык. «Завтра поеду посадками заниматься», деловито добавила она и захлопнула дверь. «Сегодня девочкам нужно выговориться, правда, подруга?» Я улыбнулась, кивнула и выехала с больничной стоянки.